Глава тридцать пятая. До новой встречи. Сандра. Мы переступаем порог квартиры Антона в неуловком молчании. Он пропускает меня первый, и я, дойдя до середины просторной гостиной, оборачиваюсь. Антон продолжает стоять у порога, прислонившись к только что закрывшейся двери. «Спасибо, что позволил здесь остановиться». Решаю я начать с формальной благодарности, которую, уверена, он не захочет принимать, поэтому спешу добавить. И за адвокатов, и за то, что убедил меня, и... Сандра не надо. Антон, нет. Не делай вид, что не понимаешь, почему я это сделал. С легким раздражением пресекает он мои попытки сказать спасибо. Я просто... просто безмерно благодарна, ты освободил меня. «Ты сама это сделала, это твоя победа, и ничья больше», — твердо заявляет мой светлый рыцарь, подчеркивая, что я ничем никому не обязана. «Но я обязана, я должна ему миллион этих спасибо, и все равно будет мало». «Мне пора», — неуверенно произношу я. «Тебе нет необходимости уезжать». «Знаю». Нежная улыбка расцветает на моем лице, мне приятно, что он пытается удержать меня. Я не дура, я помню все слова, что он мне сказал, и я тоже скучала, и по нему, и по Марку. И мне безумно хочется остаться, но не в роли его личного повара, а в роли кого-то большего, значимого. Но никто из нас пока не готов ни обсуждать это, ни делать следующий шаг. Самсонов пока на свободе, я еще не оправилась от пережитого, а Антон... У Антона сегодня выездная игра, ему нужно сосредоточиться на хоккее, а не на вечном спасении бедных девушек. Ты можешь остаться. Хрипло повторяет он уже более настойчиво. Ты здесь всегда желанный гость. Делает шаг навстречу. Я вернусь через неделю. Моя улыбка становится еще шире. Я должна отработать три месяца. Ты ничего не должна. Отрезает, сокращая расстояние между нами. Останься, если сама этого хочешь. В его глазах столько надежды и желания такой неподдельной заинтересованности. Он произносит последнюю фразу с надрывом, а дальше замолкает, затаив дыхание. Антон делает мне вполне конкретное предложение, и мне хочется согласиться. Господи, я так хочу согласиться позволить себе влюбиться в этого мужчину еще сильнее, почувствовать себя желанной, той, которую уважают и любят, о которой заботятся. Я достойна этого, точно знаю, что достойна, и, возможно, Антон Соколов именно тот, кто мне нужен. Но пока слишком рано отстегивать ремни безопасности и нестись на всей скорости в бездну чувств. У меня должно быть что-то свое, тихое пристанище, куда я всегда смогу вернуться, если ничего не получится. И под пристанищем я не имею в виду даже конкретное место, скорее это финансовая подушка и правильные знакомства. Сначала мне нужно сделать себя самой, стать полноценной и счастливой в одиночку, чтобы моя следующая привязанность не строилась на чувстве благодарности или синдроме Золушки. Мне нужно вернуться в Монреаль. Признаюсь я, всматриваясь в его невероятные голубые глаза. «Я должна закончить ввод новогодних десертов в эко -кофе. Я не могу...» Антон наклоняется еще ближе, и между нашими лицами остается всего пара миллиметров. «Не могу подвести кальми...» С трудом заканчиваю предложение, потому что аура Соколова заставляет мои коленки дрожать, а веки слепаться. Теплая рука ложится на мою щеку, и от каждого нежного движения его большого пальца я таю, как мороженое. Мурашки проносятся по моему телу, окатывая приятным теплом от макушки до кончиков пальцев. Невероятно. В меня будто вкололи лошадиную дозу морфия, и еще мгновение, и я просто упаду от перезбытка чувств. «Скажи мне, что это не конец», — шепчет мой северный принц. «Мы же увидимся». После того, как ты закончишь Монреале. А у меня закончится серия выездных игр. Конечно, увидимся. Снова он вынуждает меня так сильно улыбаться. Только с ним я такая. Такая глупая, наивная. Или так ощущается счастье и предвкушение чего-то прекрасного. О, черт, Сандра, ты влюбилась. Ты так сильно влюбилась, хоть всеми способами пыталась этого избежать. Тогда до новой встречи да до новой встречи антон соединяет наши лбы не выпуская мое лицо из своих огромных ладоней. я так сильно хочу тебя поцеловать, вздыхает он и тем самым выбивает у меня почву из под ног и я этого хочу очень сильно, но не буду как ледяной водой окатывает. я даже не нахожу что ответить. я возбуждена переполнена эмоциями избита с толку. Так что единственное, что могу, это смотреть ему в глаза и стоять на ногах только благодаря тому, что он меня удерживает. Потому что не смогу остановиться. Добавляет он и целует меня в волосы рядом с правым виском. Давай проведем Новый год вместе. Новая пуля и, как всегда, в самое сердце. Новый год? Переспрашиваю я, так же, как и он, резко переходя на русский. Как принято делать это в России, с селедкой под шубой и поздравлением президента? Это был бы мой лучший Новый год, признается Антон, и я вижу, как загораются его глаза. Думаю, мы можем это устроить. Наймешь меня в качестве повара? Не дождешься. Усмехнувшись, он шумно вдыхает воздух сквозь мои волосы и делает шаг назад. Все, Сандра, уходи. Если не планируешь остаться, то прекрати испытывать мое терпение, я... и Я пытаюсь быть джентльменом. Меня сводит с ума его умение отступить, ждать, вести себя как настоящий мужчина. Все в его поведении теперь кажется мне таким сексуальным, даже то, как он общался со мной, когда я только начала на него работать. Такой угрюмый русский медведь с большим сердцем. Через десять минут такси ждет меня у дома, и мы молча прощаемся, потому что никто из нас на самом деле не хочет говорить «прощай». Единственное, как мы обозначаем расставание, это легкий взмах руки, в то время как наши глаза кричат «это еще не конец».